Глава 30. Наконец, начался счет полученным за наряды билетиком. Клубские старшины составили комитет. У дверей в судейскую комнату собралась напряженно ожидавшая толпа. В клубе на короткое время стало тихо и скучно. Музыка не играла, гости притихли. Передонову стало жутко. Но скоро в толпе начались разговоры, нетерпеливый ропот, шум. Кто-то уверял, что оба приза достанутся актерам. «Вот вы увидите!» — слышался чей-то раздраженный шипящий голос. Многие поверили. Толпа волновалась. Получившие мало билетиков уже были озлоблены этим. Получившие много волновались ожиданием возможной несправедливости вдруг тонко и нервно звякнул колокольчик вышли судьи Верига, Авиновицкий, Кириллов и другие старшины смятение волною пробежало в зале и вдруг все затихли Авиновицкий зычным голосом произнес на весь зал приз альбом за лучший мужской костюм Присужден, по большинству полученных билетиков, господину в костюме древнего германца. Авиновицкий высоко поднял альбом и сердито посмотрел на столпившихся гостей. Рослый германец стал пробираться через толпу. На него глядели враждебно, даже не давали дороги. «Не толкайтесь, пожалуйста!» — плачущим голосом закричала унылая дама в синем костюме со стеклянную звездочку и бумажную луною на лбу. «Ночь!» Приздали, так уж и вообразила себе, что дамы перед ним расстилаться должны. Послышался из толпы злобно шипящий голос. «Колесами не пускайте!» — со сдержанную досаду ответил германец. Наконец он кое-как добрался до судей и взял альбом из веригиных рук. Музыка заиграла тушь, но звуки музыки покрылись бесчинным шумом. Посыпались ругательные слова. Германцы окружили, дергали его и кричали «Снимите маску!». Германец молчал. «Пробиться через толпу ему бы ничего не стоило». Но он, очевидно, стеснялся пустить в ход свою силу. Гудаевский схватился за альбом, и в то же время кто-то быстро сорвал с германца маску. В толпе завопили. «Актеры есть!» Предположения оправдались. Это был актер Бенгальский. Он сердито крикнул. «Ну, актер, так что же с того? Ведь вы же сами давали билеты!» В ответ раздались озлобленные крики. «Подсыпать-то можно!» Билеты вы ведь печатали? Столько и публики нет, сколько билетов роздано!» Он пол сотни билетов в кармане принес. Бенгальский побагровел и закричал: «Это подло так говорить! Проверяйте кому угодно, по числу посетителей можно проверить». Меж тем Верига говорил ближайшим к нему господа. «Успокойтесь, никакого обмана нет, ручаюсь за это. Число билетов проверено по входным». Кое-как старшины с помощью немногих благоразумных гостей утешили толпу, да и всем стало любопытно, кому дадут веер. Верига объявил, «Господа, наибольшее число билетиков за дамский костюм получено дамою в костюме гейши». Которой и присужден приз, веер. Гейша, пожалуйте сюда, веер ваш, господа. Покорнейше прошу вас, будьте любезны, дорогу гейше.